часть 1 глава двадцать пять каррис я даже вздрогнула от неожиданности когда буквально в двух шагах от нас прозвучал голос из лентейна Неужели так увлеклась страданиями что не услышала шагов по тропинке но тут из темноты выступил алран откинул капюшон и уселся напротив меня о смотрю я вовремя Ещё немного, и ужинать пришлось бы уголёчками. Ты куда смотрел, зелёненький? Хотя не отвечай. И так понятно, что тебе не до ужина. И Слинтейн вроде бы и шутил, как обычно, но взгляд у него при этом был очень серьёзным. Да и Аларан хмурился, глядя то на меня, то на Синдера. Прошу прощения, госпожа, что мы вас перебили. Не хотелось подслушивать. Но Уорг прав. Расскажите нам всё. Это важно. Я затихла, уставившись на огонь и пытаясь решить, что именно можно рассказывать, что нельзя, что на самом деле важно, а что нет. И готова ли я поделиться с абсолютно чужими мне людьми семейными тайнами? Синдер обнял меня со спины, укрывая собой и от холода, и от переживаний. Я погладила его руку благодаря за поддержку. И Слинтейн вручил мне шашлык на палочке. «Пожуй, пока думаешь. На сытый желудок всё добрее». Я улыбнулась эльфу, продолжая гладить своё чудовище. В темноте его кожа казалась почти чёрной, но в отблесках пламени, наоборот, становилась ярко-зелёной. Непривычно, странно и красиво. А под жёсткой кожей переплетающиеся линии вены плотные мышцы, на которые тоже можно любоваться бесконечно, рисуя по ним пальцем. Вот так, одной рукой наглаживая синдра, а другой удерживая палочку с шашлыком, я поужинала. В полной тишине, перерываемой лишь жужжанием ночных насекомых и трескотнёй мающихся от бессонницы птицы где-то неподалёку. Мужчины тоже ели молча. Точнее, Алран просто сидел и смотрел в огонь, А вот двое других тщательно жевали, делая вид, что они ничего не ждут. Но я понимала, что просто обязана выдать часть своей истории в обмен на сведения, полученные от главы обоза. Здесь нет моих подданных, и никто ничего мне не должен, как бы это ни было непривычно. Какой сегодня день? Я решила начать с конкретики, до которой не додумалась, когда мы были в городе. Вернее, мысль спросить дату у кого-нибудь из горожан была, но я постеснялась, а потом стало не до этого. 42-й день лета, госпожа. Аларан отвёл взгляд от пламени и посмотрел на меня. Как у большинства вампиров, у него были большие, глубоко посаженные глаза. Даже если изначально это было не так, со временем черты лица у обращённых меняются, и глазные впадины становятся очень чётко заметными, не знаю уж почему. А ещё по цвету глаз можно примерно угадать возраст. Когда красные белки видны лишь во время голода или гнева, значит, вампиру нет и сотни. Если изначальный цвет глаз иногда проявляется в минуты полного спокойствия, но обычно имеется красноватый оттенок, вампиру не больше четырёх сотен. А вот когда глаза всех тонов красного, значит, перед тобой древний. Сейчас я смотрела в светлые янтарные глаза, в которых красиво отображались отблески пламени. У Эслентейна уголки глаз тянулись вверх к вискам, а у Аларана наоборот, были чуть загнуты вниз, и это придавало его лицу грустное и немного печальное выражение. Он был очень привлекательным, как обычный мужчина, а не как дивное эльфийское чудо. Если уж начинать сравнивать всех, то Тотхарис был красивее. Точнее, в моём женихе не было отпугивающей хищности в каждом жесте. В каждой черточке плавно изменённого после обращения лица. В улыбке, демонстрирующей острые клыки, гораздо более пугающей, чем у Синдра. В хрипловатом голосе. Тхаорис был родной и привычный, а Алран... Его взгляд заставлял меня нервно ёжице, а сердце биться медленнее. Так... Сорок второй день. Значит, налеталась я восемь дней назад, а драконом металась в панике целых шесть суток. Неудивительно, что я разучилась обращаться. Надеюсь, что мне хватило ума иногда спать, потому что если я махала крыльями без отдыха, то они у меня вообще должны были отвалиться. Ровно четырнадцать дней назад мой отец... Один из трёх королей Звезды Драконов. То есть вы, принцесса Тиспарии из рода Асиншейн? Похоже, Ларан уже слышал кое-что о случившемся. Не зря же его янтарные глаза затянуло лёгкой красноватой дымкой. Да. Я кивнула и снова замолчала почти на минуту, собираясь с мыслями. Я не знаю, как именно это произошло. Но его убили, и мне было очень страшно. Особенно после того, как мама ушла за ним в ритуальном танце. Она никогда... Она всегда... У неё же остались мы, а она... Ледяные грани, как же тяжело. И ласковые объятия Синдры не успокаивают. Наоборот, ещё сильнее хочется расплакаться. Я так испугалась всего этого, что сбежала, оставив старшую сестру с мужем. И вряд ли они стали бы привлекать к моему поиску гномов, ведь у нас достаточно подданных среди людей. Да и с парийским кланом вампиров у отца были хорошие отношения. А вот с гномами мы мало общались. И это я ещё очень тактично высказалась насчёт гномов. На самом деле мы даже не замечали их существование в «Звезде драконов». Мы в принципе не интересовались никем, кроме нас самих. Вот гномий хребет мы оставили подземной мелочи. Только эти жадные создания жили не только там, но и прятались в дальних звёздных пещерах, так что могли знать о нас кучу лишних подробностей. И тогда размышления Ислентейна похожи на правду. Драконы действительно могут отличать камни по запаху. Любые камни, не только драгоценные. «Возможно, гномам нужен дракон в качестве поисковой собаки. Но всё равно неясно, как они узнали, что я в Иостреуме». «То есть они не могли знать, что вы сбежали из Тиспарей?» — продолжил вытягивать из меня подробности Алоран. «Ледяные грани, ну, конечно, нет! Кто бы им сказал?» Сперва искренне возмутившись, я тут же ойкнула и замерла, уставившись на мужчин. Только что сама же думала о гномах, живущих внутри звёздных пещер. Могли, если им сообщил кто-то из живущих в подземельях звезды дракона и следящих за нами. Похороны отца и ритуальный танец матери мог увидеть любой. И мой побег. Я же вылетела из замка, не скрываясь, и помчалась, куда глаза глядят. Мне стало настолько стыдно, что я отвернулась и уткнулась лицом в грудь синдра Что ж, придётся посетить гномий хребет. Аларан встал, оглядел нас всех, кивнул на прощание, накинул на голову капюшон и... Нет, я понимаю, что вампиры не исчезают, просто быстро передвигаются с места на место. А легенда о том, что они умеют обращаться в летучих мышей, скорее всего, просто выдумка. По крайней мере, я никогда ничего подобного не видела. Всё. Спокойной ночи, малыши. — усмехнулся Эслентейн, полминуты с ехидством, наблюдавший за мной и моим напряжённым чудовищем. «И да не приснятся вам гномы!» «Расскажи, что вы узнали!» Я оторвалась от широкой груди Синдры и уставилась на эльфа, осуждающий величественным взглядом, который так старательно перенимала от матери. «Иначе очень нечестно получается», попыталась я немного сгладить свой приказной тон. Такова жизнь, ваше тиспарийское высочество, — рассмеялся дивным мелодичным смехом мужчина. Но на самом деле мы просто не узнали ничего нового. Этот обоз из Тайриды — городка на границе Иостриума и Клоилия, в низовье гномьего хребта. В двадцать восьмой день лета всем главам обозов раздали твой портрет, крошка. «Как я понимаю, это был ровно тот день, когда ты сбежала из дома после похорон отца?» Я лишь грустно кивнула, снова спрятавшись в надёжных объятиях помалкивающего чудовища. Попросили не трепаться и пообещали вознаграждение. Ну, и дальше всё просто. А босс дошёл до Фрайдера, сгрузил привезённый товар, загрузился новым. И на обратном пути из леса прямо в руки главе обоза выскочила ты. Правда, в компании со мной и орком. Говоря всё это, Эслинтейн достал из кармана в плаща бутылку, от которой пахнуло его любимым ядом. Покрутил её в руках задумчивым выражением лица. А потом взял и вылил жидкость в костёр. Огонь сразу вспыхнул так, что чуть не опалил меня и чудовище. «Придурок белобрысый!» — недовольно буркнул Синдер и потом уточнил. погоню за нами он же и устроил? Или ему просто с нею повезло?» «Повезло», — хмыкнул эльф с какой-то странной печалью, глядя на пустую бутылку. Голова рассчитывала от нас избавиться ещё до приезда в Африкду. «Просто придумывал...» Как это провернуть, чтобы не вызвать подозрений других обозников? И тут такая удача! Мы сами свалили, оставив ему малышку. И Слинтейн покосился на меня. В его глазах промелькнула такая боль, что мне стало не по себе. Может быть, я напоминаю ему кого-то из прошлого? Надеюсь, гад осознал, как сильно ошибся. Зло уточнил мой дикий защитник. Он протянул руку, и эльф вручил ему мешок с нашими вещами. Тот самый, который я оставила в телеге, убегая в лес. Мужчины вернули его, так что у нас теперь снова были и посуда, и, главное, спальный мешок, тёплый, уютный, в который можно было забраться вдвоём и сладко выспаться.